Глава 20. Мама, что? Можно было говорить ей это не загробным голосом. Это же моя подруга, а не твоя очередная клиентка, на которую нужно непременно произвести впечатление. Боже, да что такого я сказала? Я прихожу в себя, и картинка проясняется. Сара с Анной спорят, придерживая меня под руки. Зачем ты вообще с ходу сунула ей эти карты поднос? Ты же обычно пользуешься ими только дома. Я вынесла их, чтобы проветрить. Проветрить? С каких пор ты проветриваешь карты? С тех, что они попросили меня об этом. Вздор. А вот и нет. Лучше посмотри, как ты ее напугала. Это не я, это они. Конечно же. Девчонка сама вытащила эту карту, не забыла. Сара замечает прояснение в моём взгляде и расплывается в улыбке. «Она пришла в себя, слава богу!» «Обе уставляются на меня?» «Всё хорошо, Нея?» спрашивает Анна с тревогой, вглядываясь в моё лицо. «Кажется, да», — отвечаю я. И осторожно высвобождаюсь. «Сможешь идти?» — морщит лоб Сара. «Да, всё в порядке. Тогда предлагаю пройти в дом». Мать Сары прячет карты в карман широких брюк и указывает на трейлер. "Дыши глубже", говорит мне подруга. "Я просто пропустила обед", объясняю я. "Лёгкое головокружение". "Да, я бы тоже хлопнулась в обморок, скажи мне кто-нибудь такие слова", возмущается Сара. "Но ведь это карта. Со мной случится что-то плохое, да?" бросаю я вслед Анне. Сейчас посмотрим, отвечает она. Сара прямо поддерживает меня под локоть, пока я добираюсь до двери. А это зачем? интересуюсь я, останавливаясь у входа. На земле рассыпаны мелкие цветные стёклышки: красные, зелёные, синие, жёлтые, коричневые. Это на удачу, улыбается Сара. Старая цыганская примета. Понятно. Переступив через них, я вхожу в вагончик. Внутри пахнет табаком и сандалом. Крошечные окна наполовину занавешены шёлковыми платками, поэтому по помещению разлит тусклый свет, а низкие потолки ещё сильнее зрительно сужают пространство. Сара аккуратно усаживает меня на диван, покрытый цветными вязаными пледами. Я наклоняюсь на подушку и продолжаю разглядывать подобие гостиной. Повсюду разложены амулеты, перья, металлическая посуда с неясным содержимым. Потрёпанные книги, бусы. Хотя стоит признать, небрежность обстановки, беспорядок в вещах и пёстрые цвета в сочетании с полутьмой создают нужную атмосферу. Очутившийся тут, невольно веришь, что попал в какое-то особое измерение, в какой-то таинственный мир. Наконец я замечаю на столике шкатулку с красным бархатом, и кончики моих пальцев немеют. Анна наклоняется, кладёт в неё колоду карт и закрывает крышку. Затем она садится напротив меня на низкий стул и заглядывает мне в глаза. Я чувствую себя под её взглядом неуютно. Поставлю чайник, торопится в смежное помещение, отгороженное от гостиной цветастой ширмой Сара. Чтобы сказать, что означает твоя карта, мне нужно узнать больше, низким голосом вещает её мать. Чёрные глаза цыганки сверлят меня насквозь. И как это сделать? хрипло спрашиваю я. Есть способ. Какой? Их несколько. Она протягивает руку с длинными, идеально острыми ногтями, аккуратно покрытыми красным лаком. Эта женщина выглядит как хозяйка модного журнала, а не гадалка, но стоит ей взглянуть на тебя, и всё. Ты ничтожен перед её силой. Поэтому я покорно вкладываю в её руку свою ладонь. Угу, сжав мою руку, она снова закрывает глаза. Начинает слегка раскачиваться. А я застываю в этой позе, поглядывая на Сару, которая в этот момент показывается в гостинной. Всё нормально, даёт понять она мне жестом. Обычно всё так и происходит. Тень и свет, тень и свет. Тяжело дыша произносит женщина. Её голова опущена вниз, корпус ходит ходуном. Тень и свет, тень и свет. Что? Решаюсь я прервать её. Она резко вздымает голову и открывает глаза. Тень и свет, день и ночь. Это всё, что я вижу. А что это значит? Осторожно спрашиваю я. Анна продолжает сверлить меня взглядом, хмурится, отпускает мою руку и тянется к моей шее. Блянусь, у меня холодеют конечности от страха, но в последний момент её пальцы сгребают мою цепочку. Она тянет её из-под ворот этого доласки и в следующем мгновении на ладони цыганки оказывается мамин кулон. "Это не твоё", уверенно заявляет она. Я киваю. "Не моё". "Чьё?" требовательно спрашивает женщина. "Мамина". С пару секунд она хмурится, а затем отпускает кулак, тот ударяет в мою грудь. Хм. А выдыхает Анна, наклоняется ко мне. Её лицо всё ближе к моему, ближе и ближе, так близко, что я начинаю инстинктивно отклоняться назад. В следующее мгновение женщина выбрасывает руку вперёд и оттягивает вниз ворот моей водолазки. Я вздрагиваю, глаза Анны округляются. Похоже, ей удается разглядеть следы пальцев на моей коже под толстым слоем тона. Не задумываясь, она прикладывает свою руку точно к этим следам. «Мама!» — срывается с места Сара. «Тссс!» — жестом останавливает ее цыганка. Она закрывает глаза, ее пальцы сжимаются крепче. «Я пытаюсь сглотнуть, но у меня не выходит». «Другой зверь!» — наконец выдает Анна, мотает головой из стороны в сторону. Другая сила. От её пальцев становится горячо. Я кашляю, а женщина отпускает руку. "Мама!" укоризненно восклицает Сара. Анна поворачивается к ней и качает головой. Её не хотели убить, а её хотели напугать. "Кто?" бледнеет девушка. "Тот, кто сомкнул пальцы на её шее". Я продолжаю кашлять. Сара садится на колени возле дивана. Что это, Нэ? Тебя тоже душили во сне? Не во сне. Кашля охриплю я. Она знает, кто это сделал, уверенно говорит её мать. И это не тот, кто хотел убить тебя. Она вновь тянет ко мне руку. Видишь? Одна большая рука. Следы крупных пальцев на её коже. Я чатываюсь от неё. А тебя, Сара, душили двумя руками, продолжает она, обращаясь к дочери. Другие руки, маленькие пальцы, холодные. Сара трясёт головой, затем поворачивается ко мне. Почему ты не сказала мне, кто тебя душил, Не? Ты правда знаешь? Я киваю. Бьёрн Хельвин. Но зачем? И он бы не пощадил, твёрдо заявляет Анн. Такие, как он, видят многое. И если ты осталась жива, значит, он не увидел в тебе того, что хотел. Или пока не увидел. «Какие такие, мама!» — истерично выкрикивает Сара. Она выглядит ужасно взволнованной. «О чем ты вообще?» «Это не моя тайна», — прищуривается ее мать, бросая на меня взгляд. «Если он захочет, сам тебе скажет». «Мне становится дурно». Я уже ничего не понимаю, хочу встать и уйти. Безумие какое-то творится, ей-богу. Но мои ноги словно приросли к полу, а задница к дивану. Зачем он это сделал мне? С трудом сдерживая волнение, Сара касается кончиками пальцев следов на моей шее. Не знаю, тихо отвечаю я. Ты сообщила кому-нибудь? Нет. Миску и таз. Командует Анна, вставая. Что оборачивается её дочь. Вы же хотите знать, что означала та карта, так? Хотите знать, что за сны вас обеих преследуют? Она разводит руками. И я теперь тоже хочу. Мама, ты не обязана. Сара вздыхает. Ты же знаешь, как это тяжело проходит. Миску и таз, повторяет женщина. Подруга покорно уходит за ширму и возвращается уже с посудой. Железный таз ставит на пол, а миску с водой протягивает мне. «Что... что нужно делать? Пить? Не понимаю я». «Вымой в этой воде лицо и руки», — приказывает Анна. «Пока я это делаю, она устраивается удобнее в кресле. Вода прохладная и от моих неуклюжих движений льётся за шиворот, но я покорно исполняю приказ этой женщины, умываю лицо и тщательно ополаскиваю руки». «А теперь что?» «Готовлюсь к тому, что ко мне опять будут прикасаться». «А теперь давай её сюда». Глубоко вдыхает и медленно выдыхает Анна. Дочь подаёт ей миску, в которой я только что мыла лицо и руки, и она залпом выпивает её содержимое. Я морщусь. Бррр. Цыганка закрывает глаза и кладёт ладони на подлокотнике кресла. «Ты...» Её передёргивает. «Ты...» Ты набираешь силу, Нея. Должно быть, ты уже чувствуешь это. В этой силе слились воедино тьма и свет, и они враждуют. Только ты решишь, что в итоге перевесит. С трудом сдержав рвотный рефлекс, женщина втягивает голову в плечи и продолжает. Нельзя никому доверять. Никому, слышишь? Тебя всю жизнь держали подальше от правды, всю твою жизнь и «И мне не дают посмотреть. Всё прочно закрыто. Что же это? Что же?» И тут она дёргается всем телом. Раз ещё раз, а затем вдруг с грохотом падает на колени и её выворачивает прямо в таз. Изо рта цыганки льётся густая чёрная жижа. Брызги летят во все стороны и попадают мне на ноги. «Мама!» Сара опускается рядом с ней на колени и гладит её по спине. Анна содрогается, подаётся вперёд, и из её горла вылетает новая порция чёрной массы. Она кашляет, а дочь, качая головой, продолжает гладить её по спине. «Ничего подобного я никогда не видела в жизни». «Что это?» — спрашиваю я, виновата, глядя на них. «Это проклятие, Нея!» Откашлившись, сипло произносит женщина. «Очень сильное проклятие! Тебя кто-то проклял, милая!»